Глава 31. Дарья. Как же я его ненавижу! Бесит! Почему я была так слепа? Дура! А ведь ради него я хотела измениться, подстроиться под его расписание и образ жизни. Согласилась жить в его доме, носить то, что нужно для статуса его невесты, посещать с ним нужные ему мероприятия. Хватит! Пора менять свою жизнь. Теперь я сама по себе, а значит, можно забить на все прежние правила и жить, как жила. Правда, кардинально изменить всё мне не позволил Артем. После злочастного вечера я просидела в квартире друга почти день, не выходя из комнаты. Просто лежала и смотрела в потолок, думая о том, какая я глупая. К сожалению, а может и к счастью, это продлилось только до десяти вечера, после чего пришел хозяин квартиры и просто снес мою дверь. А потом начал вставлять мне мозги, говоря, какая я умная и красивая, и что у меня вся жизнь впереди. Нужно двигаться вперед. Дальше. Это Яр должен локти кусать, что ты ушла. А выходит, что ты жалеешь, раз лежишь здесь и убиваешься по нему. Я не убиваюсь. Просто мне себя жалко. Признаюсь, падая на кровать. Считай это жизненным опытом. Хватит печалиться. День прошел. Давай лучше поедим. И показывает два пакета с едой, которые источают потрясающий аромат. Не хочу отвечая неуверенно до тех пор, пока мне не показывают шоколадный торт. «Жаль, значит, придется мне одному это съесть». «А, это запрещенный прием!» «Хорошо, давай его сюда!» Поедая свою прелесть, я поняла, что жизнь прекрасна. Да, бывают булыжники на жизненном пути в виде стального и ему подобных, но нужно их просто обходить и идти дальше. На следующий день я начала меняться, Далось строгие и эксклюзивные платья, да здравствуют пышные яркие юбки, джинсы, футболки и много чего еще. И все это богатство я смогла купить за счет стального, пусть и старшего. Будем считать, что это компенсация от его семьи за мои убитые нервные клетки. Шопилась я целый день, скупая все, что мне нравится, а не то, что нужно. Иногда поглядывала на Артема, который посмеивался в кулак, беря очередной пакет с кассы. «Вот и умничка!» один брат нормальный». Дальше отправилась в парикмахерскую, где вернула свой цвет волос. Жаль, длину так просто не вернешь, к тому же я против искусственных прядей. Но из парикмахерской я вышла гордая и довольная. Для полного счастья через день я встретилась с Настей, и мы опять провели совместный шопинг, а потом тусили в клубе до утра. Правда, одних нас туда не отпустили. После долгих споров я разрешила Артему пойти с нами. А может, я согласилась потому, что он приглянулся Насте? Подруга чуть ли не поедала его взглядом, а вот он смотрел только на меня. Нужно бы с ним поговорить серьезно. Не хочу связывать свою жизнь ни с одним из стальновых. Несмотря на неприятности в личной жизни, работать я стала еще усерднее. Насела на Константина так, что он наконец-то выбрал квартиру. Сейчас мы оформляли оставшиеся бумаги. К концу недели я подобрала дом и для своей пары. Правда, нам пришлось несколько дней подряд поездить, а мне расписать в красках, как прекрасны именно эти дома, а не другие. И, о чудо, они сдались. Работа всегда окупается, если ее любить. Я в шоке смотрела на свой гонорар в документах. Да я столько за год не зарабатывала. А тут подтянулись еще одни клиенты. Ворчливая богатая пара, которая искала квартиру для любимого сыночка. И девушка, которая решила переехать в столицу, вместе со своей очень богатой бабушкой. Она хотела дом. Заказ принят. К концу недели я валилась с ног. Придя с работы в квартиру Артема, скинула туфли и отправилась переодеваться. Снимаю белое платье-футляр и убираю в шкаф. Работа есть работа. Туда я одеваюсь под дресс зато сейчас натягиваю короткие джинсовые шорты и розовую футболку, которая оголяет одно плечо. Распускаю строгий пучок, смываю всю косметику и надеваю тапочки. Поглядываю на часы, которые показывают, что сейчас начало седьмого. Отлично, значит, успею приготовить ужин. С Артемом у меня уговор. Или я плачу за съем жилья, или хоть что-то делаю. Друг без споров согласился и предложил мне готовить каждый день, и если понадобится, убирать квартиру. Последнее, правда, я еще не делала, так как чистота была идеальная. Мужчина мне попался на удивление правильный. Он даже посуду после того, как мы поедим, сам убирал в посудомойку. Сейчас я ставлю запекаться картошку с курицей и рассматриваю идеально чистую кухню. Хотя вчера я тут навела беспредел, пока готовила пирог. Мука была везде. Но я так устала, что не убрала ничего, решив сделать это сегодня. Однако уже чисто. Интересно, когда Артем успел? Надо будет извиниться. Пока блюдо готовилось, села в зале и включила телек для фона, в то время как сама полезла в телефон, а там ни одного сообщения от Яра. Этот гад даже не извинился за прошедшую неделю. Вообще ничего. Ради приличия мог бы хоть смайлик прислать. Вообще странно, что меня никто не беспокоил. Ни Илья, ни мой помощник и охранник. И куда только Кирилл делся? Или его уже уволили? А что, объекта для охраны нет, значит, можно и работу сменить. Неожиданно вздрагиваю, когда телефон начинает вибрировать в руке, оповещая о входящем сообщении. И от кого? От Яра, хотя он у меня записан как дьявол. «Здравствуй, моя дорогая, как у тебя дела?» Перечитываю сообщение, так как не верю увиденному. «Это с чего вдруг, моя дорогая? И что значит «как дела?» Он издевается?» «Жива!» Пишу короткое сообщение и уже жду ответ. «Чёрт, я же хотела забыть его!» Значит, нужно просто отбросить телефон и не читать, не переписываться. Точно так и сделаю. Но телефон опять оживает, и я нажимаю «Прочесть» раньше, чем мысль, что я вообще делаю, приходит в голову. Знаю. Пишу тебе, чтобы напомнить, что твоя подруга приезжает послезавтра с женихом. Ты хочешь ее увидеть? Точно. Мой Светик скоро вернется. Мы пару раз списывались, но она молчит. Я даже волноваться стала. Но если она приедет, значит, жива а еще меня просто распирает от любопытства, почему она вообще выходит замуж за того, кого боялась. Я с ней увижусь, когда она приедет. Тебе какое дело? Ответ приходит почти мгновенно. Ты ее увидишь, только если приедешь в наш дом. Что? Это опять угроза? Гневно сжимаю телефон и быстро печатаю. Тебе еще не надоело меня шантажировать? Хорошо, что мы разошлись. Жить с таким тираном я бы не смогла. Я увижу подругу, и ты мне не помеха. Думала, что получу колкий ответ или ругательство, но, прочитав входящее сообщение, неожиданно испугалась. «Я не собираюсь тебя шантажировать и тянуть силы не буду. Ты сама появишься, когда придет время. А подругу ты сможешь увидеть в нашем доме, так как остановятся они именно у нас. У твоей Светы проблемы. По этой причине она сама не захочет выходить за забор». «У света проблемы? Может, именно поэтому она и выходит замуж?» «Ох, подружка, во что ты вляпалась!» именно поэтому я должна ее увидеть поддержать словами а может и дать совет я приеду послезавтра хорошо твоя комната уже готова это про что он неужели решил стать нормальным или ни черта не понимаю и даже боюсь предположить о чем он думает а кричу накрывая лицо подушкой да что случилось звучит голос артема и развернувшись вижу друга стоящего в дверях Он сжимает кожанку и разувается. Еще один нормальный момент. В помещении мы ходим без обуви. От этой простой мелочи на душе спокойнее. Извини, я просто узнала, что приезжает подруга. И поэтому кричала. Я думал, девушки наоборот визжат от счастья. Усмехается, входя в зал и садясь рядом со мной. Она будет жить с женихом Яра. Ворчу, и вдруг хмурится. А почему не в гостинице? Я рассказал у нее проблемы. И ты поверила? Даша, это уловка. Я думала над этим, но Ярослав не тот человек, который будет шутить по поводу безопасности. Не думаю. Яра любит нечестные игры, но и у них есть границы. К тому же Света и правда куда-то пропала. И это свадьба. Да она не хотела замуж еще в наш отпуск, а тут бац! Нет, тут что-то другое. И я должна узнать, что. Артем нервно потирает подбородок и задумчиво смотрит на меня. Не нравится, что я поеду на встречу с его братом? Неужели ревнует? Если Хасан и правда решил остановиться у Ярослава, а не в гостинице, возможно, проблема не у твоей подруги, а у него. Девушка может просто попасть в опасный переплет. Но если у них проблемы, зачем приезжать? Думаешь, там все так плохо? Не знаю, но ты спроси. Если что, помогу, как смогу. Хасану я, конечно, помочь не в состоянии, не мой уровень. Но вот выручить твою подругу... В общем, обращайся. Если нужно, украдем со свадьбы». Эти слова показались мне забавной шуткой, и я весело рассмеялась, сбрасывая напряжение. Но черт, судьба порой любит шутки. Кто бы мог подумать, что случайные слова окажутся правдой? Вернее, почти.